Родители считали, что Виктор далеко пойдет и станет известным ученым, в чем они нисколько не ошиблись. Я же родился в разгар Первой мировой войны, да еще в високосном 1916 году, а все это ничего хорошего не предвещало. Родители мои сразу догадались, что толку от меня не будет. У отца для меня было припасено имя Леонид, что значит «подобный льву»,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 проявляя заботу обо мне, рассуждал так. «Если младший сын умрет в младенчестве, то все-таки не простым человеком, а уже увенчанным венком. Если же я выживу, то в дальнейшем это имя будет утешать меня в жизненных водоворотах и неудобствах. Пусть даже я стану бродягой и гопником, и даже сопьюсь, но все-таки при всем этом я буду увенчанным»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 Крупных в нашем городе и не было. Кстати, нашему городку я дам такое условное наименование рожденьевск Рожденевск-Прощалинск. В знак того, что в этом городке я родился и в нем же, надеюсь, проститься с жизнью. После революции отец остался при своей специальности.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 Поэтому в тех бухгалтериях, куда он устраивался, вскоре возникала многосторонняя склока, эпицентром который был он сам, и в конце концов от его услуг отказывались. Но на прощание ему всегда давали отличную характеристику, так как, повторяю, работником он был хорошим. Дома отец тоже любил рассказывать свои охотничьи вымыслы.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 а один из охотников стоял спиной к зрителям и, как можно было догадаться, рассматривал медвежью шкуру, проверяя ее качественность. Под картинкой была подпись «Его высочество великий князь Николай Николаевич со своей свитой на медвежьей охоте». «Папа, почему эти все дяденьки стоят...» — Лицом сюда, а один стоит задом, — спросил я отца. Отец вгляделся в рисунок и тихо сказал. — Мое счастье, что художник так изобразил охотника. Если б он нарисовал его лицо, то по лицу бы узнали, кто он, и арестовали бы за связь с царским домом. — Знай!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 действительно относились ко мне. И я понимал, что больших успехов и достижений в жизни у меня не предвидится. Я не собирался в будущем стать ученым, как Виктор, и не строил больших планов. Я старался получше учиться, чтобы хоть в этом деле не огорчать своих родителей, и это мне, в общем, удавалось. Несмотря на все мои отрицательные данные, память у меня была хорошая.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 Я же хозяйственную работу выполнял старательно, чтобы хоть чем-нибудь искупить свои пять «не». А между тем печальная весть о том, что я человек с пятью «не» давно распространилась по Рожденьевску-Прощалинску. Несмотря на все свои достоинства, Виктор не умел держать язык за зубами».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 Но когда я пришел в точно назначенное время, Тоси на месте не оказалась. Зато, прятавшийся на дереве ее младший брат, с которым у нее была договоренность, облил мне сверху голову смесью разведенного клея и чернил, использовав для этого резиновую медицинскую клизму. Когда же я схватился за голову из-за беседки,